Эпилог. Руфина увезли к месту предварительного заключения. Остаток ночи мы провели на диванах в кабинетах, а потом снова собрались в большой переговорной. «Выпить бы кофе», — сказал Федор. «Я пас», — зевнул Димон. «Надо съездить домой, переодеться». «Подправимся на моей машине», — предложила я. «По кофе», — расстроился Приходько. Я набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Спасибо, Федя. Непременно позже сходим в кафе. Пообедаем вместе, но не сегодня». Шеф обрадовался. «Супер. она Ловлю тебя на слове. Тань, пришлю тебе название книги. Непременно ее почитай». «Федя?» — с непередаваемым выражением лица произнес Димон, когда мой джип полетел по шоссе. «Федя?» «Я решила последовать твоему совету. Надо налаживать с начальником отношения», — буркнула я. «Хоть шеф не Чеслов и не совсем мне по душе, но неправильно превращать работу в арену битвы. Худой мир лучше доброй ссоры. Буду называть его по имени, а вось рано или поздно переступлю через неприязнь. Первый шаг самый трудный, и мне он удался. Я произнесла почти спокойно «Федя». «Как ты думаешь, что будет с Руфиной?» Не нам это решать. Охотно сменил тему Димон. Надеюсь, она получит по заслугам. Мне ее совсем не жаль. Как, впрочем, у Ивана Сергеевича. Подожди секунду. Коробок вынул телефон. Да, Фатима. Спасибо, я передам. А когда будет известно точно? Димон положил сотовый в карман. Ты, как всегда, оказалась права. Фатя работает с зубной пастой из ванной Алексея Николаевича. Она просила тебе сообщить предварительный результат. В тюбике необычное средство с заявленным на упаковке составом. В нем содержится яд, который в малых дозах вызывает симптомы, сходные с теми, что присущи лейкозу. Отменишь приём отравы — выздоровеешь. Продолжишь ее употреблять — рано или поздно умрешь. Анализы пока не закончены. У Фатимы было мало времени на исследование. Но ты знаешь, Фатю... Её предварительные выводы чаще всего потом подтверждаются. «Как ты это проделываешь?» Я свернула в переулок. «Что ты имеешь в виду?» «Например, зубная паста», — вздохнул Димон. «Я о ней не подумал, вообще в расчет не принял. А ты сообразила?» Остается лишь спросить. «Ну как ты догадалась?» Я вспомнила, как стояла в магазине, любой с игрушечным замком, в котором было все-все включая крохотный тюбик с надписью «Мятная» и, ощутив тоску, слишком бодро ответила. Спиной почуяла. «И вовсе не такая умная. У меня остались вопросы». «Например», — хмыкнул Димон, «где Люба прятала дневники?» «Тайник был, по ее мнению, очень надежным, вздохнула я. «Значит, не очень», — парировал коробок. «Иван-то обнаружил захоронку». Думаю, она держала тетради дома, писала в них регулярно, и муж что-то приметил. «Так где она хранила свои фантастические романы?» — не успокаивалась я. «Это неважно», — отмахнулся Димон. «Впрочем, если тебе интересно, можно спросить у Ивана. На мой взгляд, без разницы, где складировались тетради — в матрасе, под полом, в шкафу или в чемоданах на антресолях. Главное... Иван их обнаружил, прочел и понял, как действовать. Еще одна странность», — протянула я. Иван не упоминал при нас про Руфину, но отдал ей тетрадки. «Но откуда Добров мог знать, что мы найдем Руфу и получим дневники?» Крабок засмеялся. «А он и не знал». Руфине предписывалось через некоторое время самой позвонить нам и сказать. «У меня есть информация. Мне доверили тайну». Она очень страшная. Не могу молчать. Ну и в таком духе. Мы просто оказались излишне расторопными и вышли на Файфман раньше. Полагаю, что не ошибаюсь. Надо будет спросить об этом у Ивана. Думаю, он подтвердит, что план был именно таков. В бригаду обращается старинная подруга Любы. Она больше не в силах хранить тайну Добровой и приносит ее дневник. Я кивнула, притормозила у зебры, пропустила женщину с коляской и вкрадчиво сказала. «Слушай, у меня для тебя есть новость, но лучше будет, если ее сообщит Лапуля». «Что случилось?» — насторожился Димон. «Немедленно говори». Но я уже припарковалась, выскочила из машины и побежала в подъезд. Нет уж, пусть Лапуля сама обрадует коробка. Надо постараться первой уехать в лифте, а то хакер из меня вытянет правду». Димон — мастер допроса. Первое, на что наткнулся в прихожей, мой взгляд, были розовые уги и лапа с картонной коробкой в руках. «Прикольненькие, миленькие!» — защебетала она. «Где взяла?» — с завистью спросила я. Лапа округлила глаза. «В магазине?» «Купила всем. Тебе, Анфисе, Маргоше, себе и Димусечке. Разноцветненькие. Димочки, конечно, голубые. Он у нас мальчик». А нам розовенькие, красненькие, серебряные и золотые. Будешь мерить? Я скинула ненавистные туфли, влезла в сапожки и простонала. «М-м-м, лапа, так мило с твоей стороны обо всех позаботиться. Анфиса взяла себе красные, революционные, хихикнула Лапуля. Маргоши золотые достались, а мне серебряные. Тебе нравится? Очень. От души воскликнула я. Надеюсь, эти славные уги сшиты не из сумчатой зебры. Они же не полосатенькие, резунно возразила Лапуля. А к нам тут только что мужчина приходил, принес большенькую коробку. Сказал, что ты в магазине заказала. Она стоит в спальне. Очень милый дядечка, в очках. Сейчас такие курьеры интеллигентные, из магазина интерьеров. Ты мне потом покажешь, что купила танюсенька? Курьер сказал, что он распаковал вещицу. Но я не пошла глазеть, неприличненько без приглашеница. Я не успела удивиться. В прихожую ввалился Димон. Фух, лифт сломался. Тебе повезло. Уехала наверх в кабине, а я пешком топал. Прикольные сапожки, котик, — защебетала лапа. Хорошие, — одобрил коробок. Лапуля быстро вытащила из коробки голубые. Носи на здоровье. Коробок икнул. «Кто я? Это? Лучше умереть!» «Котик, зайчик, рыбонька!» — зачастила лапуля. «Померяй угоньки!» «Чтобы я рассекал в голубых валенках!» — взвился Димон. Я отступила на шаг и внимательно оглядела коробка. Сегодня хакер начесал на голове нечто, смахивающее на гнездо вороны. В ушах у него с десяток сережек, на шее собачий ошейник, украшенный шипами». Вернее, это, конечно, аксессуар не для пса, а украшение рокера или металлиста. Я не очень-то разбираюсь в деталях. Прибавьте сюда кольца с черепами, браслет в виде змеи, и поймете: Голубые чуни — последнее, что наш дедушка рок-н-ролла на себя нацепит. Лучше он побежит по снегу босиком, чем примерит уги цвета летнего неба. На мой взгляд, это глупо, но коробка не переделать. Глаза Лаполи подозрительно заблестели, уголки намазанных коралловым блеском губ поползли вниз. «Лапа», — быстро сказала я, — Димон хочет услышать головокружительную новость. Лаполя снова заулыбалась. «Котик, хочешь зайчика?» «Выражайся конкретнее», — велел коробок. Лапа растерянно посмотрела на меня, я ободрительно кивнула. «Ничего, начни еще раз». «И говори так, как мы с тобой репетировали. Помнишь слова?» Лапуля обняла Димона. «Милый, у нас скоро будет малыш. Собственный. Маленький мальчик». Коробок разинул рот. «Живой?» Мне захотелось сказать. «Нет, пластмассовый». Но, к счастью, в эту минуту на сотовый прилетела смс -ка. Я пошла в сторону своей спальни, оставив Димона с лопулей вдвоём. Сообщение было от приходька. Книга называется «Рука переворачивает папу». Я прочитала короткую фразу раз пять, потом решила, что шеф тронулся умом. Но с какой стати мне изучать произведение неизвестного автора, да еще с таким идиотским заголовком «Рука переворачивает папу». Интересно, нет ли у него второго тома, на обложке которого написано «Нога пинает маму». Приходько определенно заработался. Я вошла в комнату и обомлела. На столе высился трехэтажный игрушечный домик. Комнат двадцать, не меньше, и все они были обставлены крохотной мебелью. В спальнях на кроватях лежали подушечки и одеяльца, в столовой стоял буфет с забитой посудой и длинный-длинный стол. На кухне обнаружилось невероятное количество утвари, пакеты с крупами, корзинки с овощами, а в холодильнике лежали колбаса, сыр, яблоки, стояли бутылки с кефиром и молоком. На всех окнах висели занавески. На полу разноцветными лоскутками раскинулись паласы. Были не забыты даже вазы с цветами. У меня перевернулось сердце. Вот она, детская мечта Танечки, материализовалась из воздуха и неведомыми путями очутилась в спальне. Если бы я сама решилась купить замок, обставила бы его точно так же. Ноги предательски затряслись, я опустилась на стул и продолжила изучение домика. Судя по количеству комнат, в нем живет большая семья, но сейчас все ее члены разбежались кто куда. Можно предположить, что они на работе, учебе или отправились в театр кино. В просторной гостиной находится лишь милая пара. Он и она — К горлу подкатил комок. Я попыталась проглотить его, и не смогла. Пальцы похолодели, желудок сжался. Стало трудно дышать, я втянула носом воздух и замерла. В замке жили не маленькие человечки, а игрушечные мыши. Мама-мышка слегка, на мой взгляд, полноватая, одета в темно синее платье, а на ногах у нее, несмотря на то, что она отдыхает у телевизора, Оказались сапожки-дуги, точь-в-точь такие, какие мне пришлось выбросить. Папа-мышь носил джинсы и клетчатую рубашку. На носу очки в дурацкой круглой оправе. Мышь сидел в соседнем с женой кресле, на коленях у него стоял ноутбук. Малышка наслаждается сериалом, муж счастлив находиться около любимой жены, но его не интересует сериал, он влез в интернет. «Дети», Бабушки, дедушки или кто там еще живет в домике отправились по своим делам. Мышка и мышь тихо проводят вечер. Вот оно, настоящее счастье. Воздух из моих легких наконец вырвался наружу. Память услужливо развернула картину. Вот я, только что лишившись уютных сапожек дуги, стою у витрины игрушечного магазина и, стараясь не заплакать, смотрю на игрушечный домик. Продавщица Бойко мне рассказывает, какую семью можно поселить в комнатах. На выбор предлагаются бурундуки, зайчики, собачки, кошечки и мыши. Я разворачиваюсь и натыкаюсь на мужчину в очках, который говорит какую-то грубость. До моего носа долетает запах его одеколона. Нотки сандала, бергамота и шипра. Мне делается совсем тоскливо. Такой одеколон любил Гри. Гри. «Гри!» Я снова посмотрела на маму-мышку, оценила ее дуги и почувствовала головокружение. В магазин я вошла после посещения ветеринарной клиники, где оставила теплые сапожки. Тот мужчина видел меня в туфлях, но мама-мышка сидит в дуге. Домик — моя мечта. Сообщение Приходько. Рука переворачивает папу. Словно сомнамбула я подняла руку Взяла фигурку в джинсах и клетчатой рубашке, опустила ее вниз головой и увидела на оборотной стороне подставки крохотные буквы «ЛМ». Только мы с Гри знали, что означает это сокращение «люблю мышь». Это наш секрет. Я села в кресло, держа в руках фигурку. Гри не умер, он где-то неподалеку, может, в Москве. С кем я столкнулась у торгового центра? Это был мой муж. Почему он изменил внешность? Или Гри рискнул послать кого-то, предварительно щедро полив парня своим любимым одеколоном? Мужчина-грубиян на самом деле письмо, которое сообщало. «Танечка, я жив». Гри знает о моей особенности чувствовать во много раз острее, чем обычные люди. У меня талант, нюхача. Гри надеялся, что я догадаюсь и расшифрую послание». Он следил за мной, видел меня в новых сапожках, а теперь прислал домик. Приходь-ка в курсе, что Гри не умер. Но он не имеет права даже намекнуть на свое знание. Он обязан докладывать вышестоящему начальству о всех, кто интересуется личностью Гри, даже обо мне. Вот почему босс столь быстро раздобыл информацию о несчастье с Мартой и Гри. Ему велели дезориентировать сотрудницу. Я прижала фигурку к груди. Как бы поступил Чеслов? О, здесь нет сомнений. Мой любимый начальник никогда бы не послал смс Книга называется «Рука переворачивает папу». Чес профессионал наивысшей категории. И он не пытался вступить со мной в неформальные отношения. А Фёдор рискнул своей карьерой. В кабинете озвучил то, что приказали, но потом решил дать мне надежду. «Значит ли это, что Федя мой друг?» Я осторожно вернула мыша на место. «Спасибо, Федя. К сожалению, я не смогу произнести эти слова вслух, но, думаю, ты поймешь меру моей благодарности. У человека всегда должна быть надежда на лучшее, и я сейчас благодаря шефу обрела ее. Пройдет время, и мы с Гри непременно будем вместе. Мышь и мышка в своем домике. Это обязательно случится». Ни сегодня, ни завтра, ни через год, но ведь будет, будет и на моей улице праздник. Комок из горла свалился в желудок, и я вдохнула полной грудью. Надо поставить домик на небольшой столик. В гостевой спальне как раз есть такой, сейчас притащу его. Дверь в мою комнату распахнулась. — Танечка, кошечка, рыбонька! — зачистила Лапуля, потом примолкла и взвизгнула. «Вау, домик! Малюпусенький, прикольненький, суперский! Дашь мне в него поиграть? Обожаю такие домушечки!» «Нет», — решительно возразила я. «Собираю коллекционные здания. Хобби таким обзавелась. Буду изменять интерьер, покупать посуду, вешать новые занавески». Лапуля забила в ладоши. «Шикарненько! Хочу такой же! У тебя мышки, а у меня поселятся зайчики» они станут ходить друг другу в гости. «Заиньки-мышеньки!» Я решила прекратить этот разговор и спросила. Ну и как отреагировал Димон на сообщение, что он скоро станет папой? Лапуля округлила небесно-голубые глаза. «Куда-то быстро убежал. Мне не сказал, зачем. Но я догадалась. Димочка-котик помчался в ювелирный магазин. Так во всех кино показывают. Она ему рассказывает, что у них будет зайчик, а он плачет от радости и кидается приобретать ей колье с бриллиантами. Я вздохнула. Сильно сомневаюсь, что коробок рванул за драгоценностями. Но надеюсь, что он все же поторопился в магазин. причем не в цветочную лавку за букетом для лапы, а в винную точку, чтобы купить горячительное и залить им тот ужас, что испытывает большинство мужчин, узнав счастливую весть». Нет, потом те, кто не убегает прочно всегда, радуются, находят теплые слова, начинают заботиться о маме своего будущего ребенка. Но первое чувство, которое испытывает представитель сильного пола, услышав «Милый, ты скоро станешь папой!» Это глобальный ужас. Папой? Я? За что? Я не готов к этой роли. «Такой смешной?» — чирикала Лапуля. Ужасно счастливым голосом спросил Ты уверена, что оно будет мальчиком? Надо пойти на УЗИ. А я его заверила. Не сомневайся. Видишь на тесте голубые полосочки. Если девочке предстояло родиться, то на бумажке должны были нарисоваться розовенькие. Всем известно, мальчуковый цвет голубой, девчачий — розовый. Я уставилась на лапулю, не веря своим ушам. Однако это заявление как-то слишком даже для нашей Барби. «Я очень люблю Лапу. Она добрая, веселая, позитивная, отлично готовит, ласковая, заботливая, но все-таки стопроцентная дурочка. Хотя такой ли уж это порог? Принято считать, что глупость сопутствует молодости, а мудрыми бывают только старики». Из прихожей послышался стук двери. «Димочка-котик пришел!» взвизгнула Лапуля и бросилась в коридор. Я решила на всякий случай пойти за лапой. Вдруг Димон не принес цветов. Нужно, чтобы кто-то сразу объяснил Барби. Букета нет, потому что коробок просто не нашел подходящий из миллиона миллиона алых роз. «О, это мой подарочек!» — закричала лапуля. «Какой большой!» Я насторожилась и на крейсерской скорости вылетела в холл. Димон держал в руках плоскую коробку размером с блюдо для торта. «Такое огромное колечко?» — с сомнением спросила Лапа. «Или бусики?» «О, там комплектик!» «Сережечки, колечко, ожерельницы, диадемка, поясок!» «С брюликами, да?» «Это айпад!» — объявил Димон. «Отличная вещь!» «Ай, кто?» — попятилась Лапуля. «Где его носят? На шее?» Коробок рассмеялся и начал распаковывать подарок. Вскоре мы увидели плоский экран без всяких признаков клавиатуры и мышки. На мой взгляд, электронное чудо походило на темное зеркало. «Я научу тебя им пользоваться», — чистил Димон. «Великая вещь! Ты сможешь посещать музеи мира, не выходя из дома!» Лапуля скуксилась. «А зачем мне посещать музеи?» «Женщине в положении необходимо любоваться прекрасным», — заявил Коробок слушать классическую музыку, глядеть на произведения Тициана, Рафаэля, читать стихи. Мордочка Лапули стала откровенно несчастной. «А мое колечко?» «Колечко?» — переспросил Димон. «Какое?» «С бриллиантиком», — прошептала Лапа. «Его всегда в кино котик дарит, когда про зайчика узнаёт. Я не хочу все время сидеть дома и пялиться на картинке. Так и не договорив, Лапуля зарыдала и кинулась в спальню. Димон повернулся ко мне. Что с ней? Я тяжело вздохнула. Ох уж эти умные мужчины! Все им надо растолковывать. Правда, и Лапуля хороша. Ей-богу, они с Димоном достойны друг друга. Компьютерщик преподнес матери своего будущего ребенка абсолютно ненужный ей айпад, а она купила любимому рваные валенки мадам Помпадур то есть они новые, но я после посещения ветеринарной клиники «Дуги-Уги» по-другому называть не могу. Не надо радовать другого тем, что по сердцу тебе. Но Лаполе никогда не объяснить, почему Димон не наденет рваные валенки мадам Помпадур, а вот с хакером можно попытаться провести воспитательную работу». Я посмотрела на Димона. Лаполе ждала кольцо, Она надеялась получить от тебя его в подарок за будущего зайчика. В ее любимых романтических комедиях главный герой, услышав о беременности подруги, всегда рыдает от счастья, а потом скачет за бриллиантами, сказав кучу ласковых слов любимой. Но я принес Айпад, возмутился Димон. Он намного лучше золота с камнями. Лаполи думает иначе, попыталась я вразумить коробка. «Ты хоть сказал ей про свою любовь до гроба?» Димон засопел. «По-твоему, надо было пообещать ей достать звезду с небес?» «Не нужно обещать девушке звезду. Лучше отведи ее в ювелирный магазин», — улыбнулась я. «Иди и попытайся утешить Лапулю. Ну, попробуй взглянуть на ситуацию ее глазами». Коробок ничего не ответил, но в спальню пошел. Я посмотрела ему вслед. Глупость — признак молодости, а мудрость — спутница зрелого возраста. Вовсе нет. Иногда молодость проходит, а глупость остается.